Герцен снимал дачу в предместьях Женевы. Мы с Бакуниным подъехали к дому, вошли в заросшую деревьями тень. На террасе нас ждал великий изгнанник. По юношески горели его глаза, но борода совсем седая. "Здравствуй, старый товарищ", сказал Герцен, они обнялись с Бакуниным, у обоих на глазах были слёзы. Принесли кофей. Я им приготовился лгать, но Герцен, отметив, как он рад моему молодому лицу, как-то сразу забыл обо мне. Он заговорил о новой литературе. Точнее, говорили оба, перебивая друг друга. Сначала разобрали Тургенева, выяснилось, что оба его за что-то осуждали. Потом перешли к Льву Толстому, и у него оба нашли что-то не то не оправдал их надежд и Достоевский. Наконец, Бакунин вспомнил обо мне, сказал торжественно: Сейчас ты поймёшь, почему мальчику нечего. Необходимо дать деньги. Перед тобой сидит лучшее доказательство. Он попросил выслушать меня. Герцен его перебил, обратившись ко мне. Только не вздумайте жить за границей, молодой человек. Не оставайтесь здесь. Это прозебание, это споры и ненависть. Иногда я готов поменять свою скитальческую жизнь на сибирскую каторга. Непонятно, кто мешал ему это сделать. Поверьте, нет на свете положения более жалкого, бесцельного, чем положение русского эмигранта. Но мало кто готов это признать. Бакунин оценил выпад. Бросился объяснять, если Герцен отдаст деньги Нечаеву, сам Бакунин тайно отправится в Россию поднимать восстание, и возможно осуществит идею Герцена о предпочтительности сибирской каторги. Герцен засмеялся. Как ты не изменился? А я вот не верю в прежние революционные пути. И главное, не хочу крови. Понимаешь, укради у меня кошелек. Я прокляну вора и пойду дальше. Но начни при мне избивать его и пытать. Я за него костьми лягу. Нет, насилием и террором утверждаются, как правило, религии и самодержавные империи. Короче, денег он решительно не дал и меня слушать не захотел. Но вместо меня все остальное время слушали рояль. Играла дочь Герцена. Допив кофей, откланились и взяли карету. По пути, наслаждаясь хорошей дорогой и бегом лошадей, Бакунин вздыхал. Как состарился. Куда делись? Великий ум, великая энергия. Впрочем, он всегда был эгоист. В литературных работах спокойно и восторженно упоминал о людях, живущих в России, будто не понимал, как подозрительно будет смотреть на них правительство после его восторгов. Эгоист. и барин. Ничего, мы отправимся в Лондон к Марксу. У него есть очень богатый друг, господин Энгельс. Постараемся раскошелить его. Поедем опять одни. К сожалению, Маркс тоже не выносит мальчик. Бедный мальчик, прирожденный вождь. И как только его видит Маркс, другой прирожденный вождь. Мы приехали в Лондон ранним утром. Позавтракали в дешёвом трактире, взяли кэп и в полдень были у цели. Особняк, который снимал Маркс, находился в северном Лондоне, кажется, на Мейтленд-парк. У дома нас встретила юная красотка, оказавшаяся дочерью Маркса. Отец вас ждёт. Маркс принял нас в кабинете. В это время в России не было его трудов, и только продвинутые молодые радикалы о нём слышали. Если бы я мог представить, кем он станет для России в будущем. Скажу сразу, он производил ошеломляющее впечатление, как некий лесной пан. Он весь порос волосами. Грива на голове, чёрная борода, сверкавшая серебром, невозможно густая. Даже пальцы рук были покрыты чёрно-седыми волосами. Он всё время двигался. Громадная голова на маленьком теле летала по комнате. На мгновение остановился И тогда я отметил, что Щигальскую Сюртук был по бакунински, застёгнут не на те пуговицы. Бакунин представил меня, усмехнувшись, сказал Марксу: "По-моему, юноша совершенно потрясён твоей бородой, мавр. Впрочем, какой же пророк без бороды? Без бороды ни один пророк не добьётся успеха". "Дин-дин!" смеялся Маркс. Он показался мне очень смешливым. Я приготовился рассказывать об боевых товарищах из Саратова, но как у Бакунина и у Герцена, у Маркса мне не дали раскрыть рта. Говорили без умолку они сами. При этом называли друг друга кличками. Слон, как я понял, это кличка гиганта Бакунина. Мавром звался Маркс. Как я узнал потом, все в доме Маркса имели клички. Привычка к тайным обществам и конспирации. Маркс рассказал, как гулял в парке, какой-то мальчик предложил ему меняться ножичками. Мавра дети обожают. Всюду, где бы он ни появился, к нему моментально идут дети. Это вошла в комнату пожилая дама, жена Маркса. В карете Бакунин предупредил, что она необыкновенно красива. В юности в своем городишке была избрана первой красавицей. Маркс очень гордится ее красотой, и гостям положено восхищаться ею. На мой тогда взгляд, это была самая обычная старая дама. За ней вошла немолодая горничная, с круглым простонародным лицом, экономка. О ней я тоже был предупрежден Бакуниным. Если жена Маркса исполняла роль величайшей красавицы, то экономка величайшей экономки, необычайно преданной дому. И действительно, как я узнал потом, ее любовь к дому была так велика, что в отсутствие жены Маркса она успешно исполняла за неё супружеские обязанности и даже родила от Маркса сына. Впрочем, это не испортило передовые отношения в передовом доме. Экономка внесла тарелки со знаменитыми пирожками, которые, естественно, являлись вкуснейшими в мире. На тарелках были и короны, и герб. Жена Маркса происходила из знатной немецкой фамилии. Маркс тотчас пояснил, видимо, мне, Это фамильный сервиз жены. Весной в Париже у нас кончились деньги. Я пошел заложить сервиз. И служащий, сопоставив мое еврейское лицо и графский герб, тотчас позвонил в полицию. Жене пришлось меня вызволять. И опять. Динь-динь. Я понял. Певец пролетариата также гордился и графским гербом своей жены. Потому что и ее герб, и ее красота, и их экономка, и ее пирожки... Все это принадлежало ему, Марксу. И никогда не встречал человека столь упоённого собой. Зазвонил дверной колокольчик, Мавр заторопился встретить пришедшего. Обе дамы удалились, попросив Бакунина ни в коем случае не играть с Мавром в шахматы. Вы ведь его знаете, когда он проигрывает, он в ужасающем настроении, и нам потом терпеть. Распространяя запах дорогого одеколона, в комнату вошёл высокий человек в безукоризненном сюртуке. Вдвоём с Марксом они составили призабавную пару. Если Маркс был низенький чёрный еврей с огромной головой, то этот высокий русоволосый ариц с головой очень маленькой. Но уже вскоре я понял, имелось нечто, что делало их очень похожими их восхищение. Маркс и пришедший были совершенно упьянены Марксом. прешедшего именовали генералом. Ну и это оказалась кличкой. Его настоящее имя выучит в будущем вся моя бедная родина Фридрих Энгельс. Как я потом узнал, был он приуспевающим предпринимателем. Он регулярно высылал Марксу большие деньги, вероломно снятые из банковского счёта своей компании. Причём делал это так искусно, что ни отец, ни его партнёр по бизнесу так никогда и не обнаружили этих пропаж. Да, успешнейший капиталист Энгельс содержал Маркса, ибо оба они мечтали уничтожить этот самый капитализм и создать новое царство нового мессии мирового пролетариата. Впрочем, Мавр, думаю, вряд ли когда-нибудь близко видел этот самый пролетариат. Дни он проводил в библиотеке Британского музея, а вечером посещал дорогие пабы. Ведь и места любимый им пролетариат не очень-то захаживал. Да и Энгельс, этот модник, член привилегированных клубов, аккуратно заполнявший свои погреба самым дорогим шампанским, посещавший каждый год престижнейшую псовую охоту, не был близок с любимым мировым пролетариатом. Энгельса, видимо, ждали, чтобы всем нам пройти в кабинет Маркса. В кабинете на маленьком столике поблескивали оловянные кружки, в которых пенился портёр, и лежали длинные глиняные трубки, так и зовущие покурить. Тотчас мужчины взялись за портёр и трубки. Бедный слон сделал новую попытку, начал рассказывать Энгельса о том, что я боевик из Саратова, но тоже честно. Энгельса революционное движение в России явно не интересовало. И тогда Бакунин взорвался. Разыгралась весёлая сцена. из истории мирового коммунистического движения